Глава двадцать первая Дома на БТЗ Ваню с нетерпением ожидала Лейла. Она обрадовалась возвращению мужа. «Дорогой, как все прошло?» «Тебе не понравится. Если хочешь, можешь посмотреть». Иван открыл разум перед супругой. Она посмотрела его воспоминания за последние месяцы, после чего вздохнула. «Он все равно возродится в следующей петле времени, так что это сложно назвать убийством». «Дорогой, на самом деле я думала, что ты поступишь более жестоко. Но ты в очередной раз доказал свою человечность. Такого перевоспитания я даже предположить не могла. Ты лучший мужчина во Вселенной». «А ты лучшая девушка в мире?» «Даже лучше твоих предыдущих жен?» — лукаво прищурилась Лейла. «Ты сама все прекрасно знаешь. И не думал закрывать от нее разум Иван». Лейла действительно видела его отношение к ней, хотя они вместе прожили недолго. Она прекрасно понимала, что обычная девушка не сумеет составить конкуренцию телепатке. Когда в постели получаешь в два раза больше удовольствия, можешь полностью довериться партнеру и положиться на него, как на самого себя. Заводить отношения с кем-то другим не захочешь. Иванов среди телепатов чувствовал себя как дома. Да и какая разница, что это другая планета, если ее населяют люди? Как бы они себя ни называли, какой бы цвет кожи, глаз или волос у них ни был, Иванов точно знал, что это зоиды родом с Земли. Они словно колонисты, очень давно отделившиеся от метрополии. Пожив в космических цивилизациях, он спокойно относился к тому, что люди могут жить где угодно, и на других планетах чувствовал себя комфортно. После бурно проведенной встречи утром семейная пара приступила к планированию будущего. Иван успел ознакомиться с делами супруги из ее мыслей. «Милая, ты правильно начала подготовку к колонизации пригодных для бетозоидов планет». «Я экстраполировала на нашу расу опыт землян. Не стоит ожидать начала перенаселения планеты. Вскоре срок жизни всех бетозоидов увеличится в 50 раз, что приведет к увеличению населения и перенаселению». Нужно сразу начинать колонизацию. Дорогая, я в этом всем вижу лишь один минус. Мирной расе придется сложно на просторах космоса. Можно оставаться пацифистами, пока варишься в собственном соку в пределах своей системы. Но, как показал опыт обеих федераций, в космосе множество угроз, от которых так просто не убежишь, особенно если враги наведаются к тебе домой. А уж общепринятая негласная проверка на вшивость и вовсе диктует необходимость иметь, помимо мощных щитов, еще и сильное оружие. Что ж, придется потихоньку изменять философию ботозоидов в сторону умеренной агрессии. Но мы должны воевать привычными для инопланетян средствами без использования телепатии и никогда не нападать первыми, всячески демонстрируя наше миролюбие. Правильно. Мы тихие и мирные, пока нас не пнут и не разозлят. Но кто к нам с фазером придет, тот от фазеров отхватит. И я для тебя придумала занятие. Заинтриговала она мужа. Очень любопытно. И что же? Федерации придумали способ смотреть прошлое одной вселенной, посылая туда энергетическое тело разумного. Так? Именно. Ты попадаешь в прошлое лишь разумом. Продолжила Лейла, удерживая интригу. — Я и сам заметил в этом сходство. Именно из-за этой моей особенности и скины по всей Федерации продолжали биться над проблемой путешествий во времени, несмотря на множество неудач, пока не добились хоть какого-то успеха. — А еще... — Лейла подмигнула Ване. — Федерации научились путешествовать в параллельные вселенные. Так, — Так-так-так-так... — задумчиво поскреб подбородок Иван. — Хочешь сказать, что все это можно попробовать объединить? «Нужно, Ванюша, рассуди сам. Мы проводим исследования, допустим, той же псевонники. А на Марсе в этом продвинулись далеко вперед. Или знания Федерации. Каким бы головастым парнем ты ни был, насколько бы ни старался изучить технологии, но ты и сотой части не знаешь. Все известно лишь вашим эскинам». «Ты хочешь создать машину времени, способную получать информацию из прошлого иных вселенных?» «Бери выше, милый! Мы, как никто другой, близки к созданию квантового временного компьютера, который будет способен получать мгновенные ответы». «О, вот это жир!» — изумленно вытаращился на супругу Иван. «А не слишком ли мы замахнулись?» «Поверь, это ерунда», — отмахнулась она. «Я уверена, те же древние давно владеют чем-то подобным и наверняка защитили свои данные от просмотра аналогичными методами». Так что абсолютной халявы не будет. А вот завладеть более совершенными технологиями, глубже познать Вселенную и псионнику нам станет вполне по силам. «Я берусь за этот проект», — загорелся энтузиазмом парень. Когда человек занят любимым и важным делом и находит поддержку второй половинки, время летит незаметно. Четыреста лет пролетели как одно мгновение. За это время у семьи Ивановых Трой появились на свет дюжины детишек. Все дети выросли и уже создали свои семьи. У некоторых появились внуки, правнуки и праправнуки. Новые поколения семьи получили фамилию в Трой и унаследовали способности обоих предков. Сильный дар телепатии от Лейлы и способности псионника-универсала от Ивана. Колонизаторская программа Лейлы удалась на славу. Бетазоиды неспешно колонизировали четыре землеподобные планеты. В отличие от землян, бетазоиды не спешили. Они делали все основательное по плану, который можно кратко охарактеризовать «сто лет одна планета». То есть ресурсы расы не раскидывались на множество направлений, а концентрировались на полной колонизации одной планеты, которая доводилась по уровню жизни, защищенности системы и производственной мощности до уровня метрополии. Довели до ума одну планету, заселили, лишь после этого принимались за освоение следующей. Планеты соединялись устойчивыми ко взлому порталами и мгновенной связью на основе квантовой телепортации. Остальные ресурсы всей расы были брошены на проект создания квантового временного компьютера, и это решение считалось правильным. Правящая семья решила, что нет смысла создавать проекты новых станций, космических кораблей, компьютеров и прочего, если можно бросить все ресурсы на создание всего одного суперкомпьютера, а потом, очень быстро, получить все нужные результаты. Естественно, Иван не один трудился над этим проектом. Он лишь был основным куратором от правящей семьи. Над этой задачей бились сотни научно-исследовательских институтов. Строились огромные кластеры и скинов, которые занимались этой задачей. Все лучшие умы бетозоидов бились над созданием этого устройства. Сам квантовый временной компьютер пока создать не вышло, но зато появились первые эрзац-образцы, которые объединяли в себе квантовый компьютер и возможность путешествовать в прошлое этой вселенной и параллельных миров машинному разуму. И начали появляться первые результаты. Заглядывая в прошлое своей вселенной, просматривая историю иных известных рас инопланетян, бетазоиды добывали информацию об их технологиях. Фактически, они занимались промышленным шпионажем в масштабах мультивселенной. Эскины объединяли полученные сведения, создавая проекты новой техники. Автоматические кварковые сборочные фабрики позволяли в кратчайшие сроки материально воплотить все разработки. Как и ожидалось, попытки посмотреть историю древних оказались бесплодными. Каким-то образом, эта раса, вышедшая на энергетический уровень существования, сумела защититься от узнавания их секретов. На Бета-Зеде было создано подразделение хроноразведки под названием «Хрона», в чьи задачи входил временной промышленный шпионаж. Подразделение «Хрона» было поделено на отделы, которые разделили между собой секторы галактики и инопланетные расы. Но самым большим стал отдел «Параллель». В его сферу вошла хроноразведка параллельных миров. Разведка бетазоидов наблюдала за соседями по космосу. Более совершенная маскировка их в серии «Дюральбитовое сердце» в сочетании с хроносканером позволяли оставаться незамеченными. Фактически, раса телепатов уподобилась Китаю начала 21 века. Они брали инопланетные знания о мире и технологии, адаптировали под себя, после чего начинали улучшать. Так гораздо проще, чем создавать что-то с нуля. До создания эрзац-образца компа хроноразведкой занимались разумные, как это было в Федерации конца 30 века. За солнечной системой тоже велась слежка. Кого там только не отметилось. Вулканцы чуть ли не прописались в системе землян. Андрианцы были там частыми гостями. Порой залетали разведчики других рас. На этот раз история землян пошла не так, как помнил Иван. Колонизация Марса началась намного раньше, словно этому поспособствовал кто-то из путешественников во времени. Технологии клонирования на Земле оказались под строжайшим запретом с самого конца 21 века. Виртуальная реальность серьезно ограничена. На ниты под строгим контролем государства. И лишь из-за освоения Марса колонистам разрешили их использовать. Люди намного раньше получили антиматерию и начали создавать на Марсе атмосферу. Война между Землей и Марсом разгорелась в середине 24 века, то есть какие-то 40 лет назад. Но до орбитальных бомбардировок не дошло. Все ограничилось космическими баталиями. Марс получил право быть автономной республикой. На этом все заглохло. Земляне изобрели квантовую телепортацию по маяку и начали строительство небольших автоматических колониальных звездолетов, которые должны будут лететь на предсветовой скорости к ближайшим к Солнечной системе, пригодным для колонизации звездным системам. Люди даже не думали создавать гипердвигатели. По их задумке, колониальные корабли соберут на месте квантовые телепорты, через которые сразу переместятся колонисты и грузы. Иван с ехидством пожелал им удачи. В большом космосе, где полно раз с гипердрайвами, землян за полноценных разумных считать не будут. Любые их системные космические корабли будут посасывать сторонки йогурт в сравнении даже с самым захудалым звездолетом с гипердвигателем. Их колонии захватит любой желающий. С другой стороны, такие разумные никому не интересны. Киборги сочтут их слишком примитивными, чтобы ассимилировать их знания, то бишь завоевывать и устраивать геноцид. Ромуланцы на них не посмотрят из-за гордыни. С их точки зрения люди слишком слабы и презренны, чтобы их завоевывать, раз даже нормально по космосу путешествовать не умеют. Вулканцы никого, кто гипердрайвами не владеет, за разумных не считают. Андрианцам плевать на все, лишь бы флору и фауну при них не уничтожали. Древним тоже такие люди неинтересны, слишком примитивны. Клингоны. Разве что они могли бы навалять землянам. Но они предпочитают планеты с более высокой силой тяжести. Поэтому земляне им неинтересны, пока те выбирают планеты, похожие на Землю. Получается, что единственное, от кого они могут отхватить, — бетазоиды. И то, только если их колониальный корабль прилетит в систему, которую телепаты выбрали для своей колонии, и если люди первыми полезут на рожон. В личностном росте Иван не стоял на месте. Он продолжал улучшать и развивать псиспособности, особый упор делая на материализацию, технокинез, магнитокинез, телекинез и хронокинез. Поскольку способностей у него было много, а рост сил происходил по-прежнему медленно, сверхсильным и всемогущим он не стал. но при нужде мог изобразить из себя миниатюрный квантовый сборщик. Весь спектр пси-способностей он не развивал. На это не хватит времени даже у долгожителя. Для этого нужно быть бессмертным, наподобие древних, и прожить многие тысячелетия. Даже на то, чтобы отточить одну грань силы, уходит невероятно много времени. Но он старался хотя бы в минимальной степени овладеть всем спектром своих сил. Через несколько десятилетий отдел «Параллель» нашел параллельный мир, в котором земляне открыли для себя псионику и начали ее активно развивать. В той вселенной по земному летоисчислению шел уже 67 век. Люди ушли в освоение псионики далеко вперед. Их знания помогли получить следующим поколением бетазоидов в дополнение к телепатии иные грани пси Вот только об универсальности не шло и речи. Там все сугубо индивидуально. Одна, максимум две грани пси, плюс градация силы сильно разнилась от слабейшего пользователя до могучего псиона. Не было у тех землян своего Шульца, а найти или создать аналог его импланта ученым Бетазеде пока не удалось. Пока получалось, что псионами-универсалами являются лишь урожденные члены семьи и втрой. Не все проходило гладко, бывали столкновения с инопланетянами. Например, киборги пригнали к бета свой гигантский звездолет Куб размером с Луну. Но они сразу получили настолько мощный залп от фазеров защитной системы, что едва успели свалить, теряя на лету куски звездолета. После такого другие инопланетяне особо не спешили попробовать на зубок расу мирных телепатов. Опасались, думая в стиле «Не, а что их трогать? Летают себе потихоньку, никого не трогают. Если к ним не лезть, пусть себе летают». Следующие 200 лет продолжалось развитие расы. Благодаря колониям и самым лучшим технологиям в этом секторе галактики, ресурсов хватало настолько, чтобы не летать далеко, а терраформировать планеты в ближайших звездных системах. По времени выходило аналогично, то есть 100 лет на планету. Но это с превращением безжизненного шарика в пригодную для жизни планету с полноценной биосферой. При этом планеты двигались на нужную траекторию, расставлялись в системе таким образом, чтобы главная планета с жизнью была защищена от астероидов. При необходимости пригонялся на орбиту спутник наподобие Луны. И таких проектов в первое столетие новой эпохи колонизации одновременно осуществлялось пять, то есть по количеству планет батазоидов На второе столетие уже десять систем подверглись перестройке. После такого у всяких там вулканцев, клингонцев, румуланцев и прочих вовсе появилась избирательная слепота по отношению к бетазоидам. Их цивилизация медленно развивалась, фактически топталась на месте. Для них уровень переделки звезд систем под свои стандарты — другая лига. Если сравнить с футболом, то они — дворовая команда, а бетазоиды — первая лига. Первое, потому что есть еще и высшая лига, до которой телепаты-псионы не доросли, например, те же древние. По косвенным сведениям подразделения Хрона, около 4 миллиардов лет назад в галактике существовала раса из Лиги Чемпионов, которая была круче древних. Они получили название «сеятели». Благодаря их действиям по всей галактике на планетах с атмосферой появилась жизнь. Жизнь способная эволюционировать, приспосабливаться к изменяющимся условиям. Отсюда растут ноги похожести разумных гуманоидных рас. То есть из одних и тех же цинобактерий эволюционировали и люди, и вулканцы, и клингоны. Но о сеятелях, как и о древних, невозможно было получить никакой информации, за исключением косвенных догадок. Даже их внешность и форма, материальная или нематериальная, оставалась под вопросом. Иванов решился на испытание новой грани сочетания своих сил — гравикинеза, магнитокинеза, материализации и телекинеза. Для выполнения этого опасного эксперимента он на диральбитовом сердце седьмого поколения улетел в соседнее скопление галактик. Новые звездолеты этой серии были выполнены в виде шара диаметром 31 метр, 41 сантиметр, 5 миллиметров и так далее до миллионного знака после запятой числа Пи. На них был установлен источник питания нового поколения, черпающий энергию от разрушения всего вещества. Он давал больше энергии, чем реактор на антиматерии, что позволяло создавать более мощные двигатели и щиты. Ваня оказался на самом краю далекой галактики, среди скопления звездной пыли, вдалеке от любых звезд. Он сосредоточился и на максимально возможном отдалении от космического корабля с помощью своих пси-сил принялся создавать... Черную дыру. Путем неимоверных усилий ему удалось создать микроскопическую черную дыру. Внезапно он почувствовал, как время вокруг звездолета застыло, а в рубке за спиной он почувствовал чье-то присутствие. У него по спине пробежали мурашки. Ему были известны единственные существа, способные остановить время и появиться в центре самого защищенного космического корабля. До этого парню не приходилось сталкиваться с ними лично лицом к лицу, но он знал, что намеренно они не убивают и не причиняют непоправимого вреда, хотя могут жестоко пошутить и поиздеваться. Но от униженной гордости умирало гораздо меньше людей, чем от аннигиляции, и те сами виноваты, что не смогли смириться с унижением и продолжить жить дальше». Развернув кресло, он обнаружил улыбающуюся девушку среднего роста и невероятной красоты. Она олицетворяла собой собирательный образ самых прекрасных человеческих девушек. Только ее волосы и глаза имели насыщенный серебряный цвет. В качестве одежды она предпочитала серебряное вечернее платье с расрезами по бокам до верха бедер. «Приветствую, древняя!» «Ой, не надо этой официальщины!» Материализовав себе такое же кресло, как у пилота, она беспардонно села напротив Ивана. — Привет, малыш! Браво! Отличные успехи! Давно я не видела подобного. — Как мне вас называть, высокопочтенная? — Зови меня Дельта, малыш! Я давно слежу за вами. Ты мой любимчик. — Спасибо. — напрягся, Иванов. Не каждый день узнаешь, что за тобой наблюдает почти всесильное существо божественного уровня. А кто такие мы и почему я любимчик? «Вы — дети из эксперимента высшего!» Дельта усмехнулась. «Видишь ли, малыш, мои сородичи развивались в нашу текущую форму бесчисленные столетия и существуют в ней около пяти миллиардов лет, и большинство из них полагает, что они являются окончательной ступенью эволюции. Однако данная позиция часто приводит к тому, что «везде побывал, все сделал» и вызывает чувство апатии относительно большей части Вселенной». Вы не считаете себя высшей формой высокопочтенная дельта? Глупо так считать, малыш. Если мы существуем одновременно во всех вселенных, в которых появляетесь вы, мы, в пору молодости нашей расы, оперировали звездными системами, сеяли жизнь в скоплениях галактики, а высший создал вас, и каждый цикл создает под вас новую Вселенную. Не находишь, что это другая лига? От таких новостей Иван ошалел. Так значит. «Ты ошибался?» — улыбнулась и подмигнула Дельта. «Простите, в чем глубоко уважаемая Дельта?» «Сеятели и древние одни и те же существа». «То есть это вы зародили современную жизнь в галактике?» — утвердительно кивнул Иван. «Это весьма ценная информация, как и знания о Высшем. Глубоко уважаемая Дельта, быть может, вы подскажете, зачем Высшему создавать Вселенную, чтобы отправить в прошлое нескольких человек?» «Чтобы понять мотивы высшего, нужно думать как высший». «Угу, понятно. Ути Господни неисповедимы в интерпретации древней. Но, быть может, воскопочтенно вы о чем-то догадываетесь?» «Хм, догадаться несложно», — усмехнулась Дельта. «Эксперимент!» «Эксперимент?» «Эксперимент!» «Вот прям эксперимент!» «Точно-точно!» — покивала Дельта. «Эксперимент!» «И какого рода?» «Кто знает?» Ее губы расплылись совсем широкой улыбки. «Темы прекрасней за вами наблюдать. Вы вносите во вселенную нотки новизны». «А почему я ваш любимчик?» Тх, «Почему людям нравится определенный котенок, а не какой-то другой?» «Пожала плечами Дельта». «У каждого должен быть любимчик». Иванов внезапно осознал, что он вроде участника ток-шоу для высших сущностей. Один сверхмогучий некто создает вселенные для того, чтобы впихнуть в них сотню своих деток. Другие сущности чуть пожиже наблюдают за их телодвижениями. Действительно, почему бы у кого-то не быть в шоу любимчика? Отсюда становится понятно желание древней поговорить с ним. Вот он, к примеру, если бы смотрел увлекательное шоу, разве не захотел бы встретиться со своим любимым участником, чтобы перекинуться с ним парой словечек? Наверняка захотел бы. Теперь Ивану было понятно, почему все хронопутешественники — сироты. Если их создали искусственно, то они по определению не могут иметь родителей среди людей. А поскольку их наверняка создали в одно и то же время, то и дата рождения у них совпадает. Дельта, подобно Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт», плавно и эротично перекинула ногу на ногу, сопроводив это движение призывным взором. «Хочешь меня?» Эротично прошептала она. Ваня почувствовал себя осликом из анекдота. Примечание. Анекдот про ослика. Завелся в лесу ослик, который перелюбил всех зверей в округе. Даже медведь не мог от него отбиться. Звери пожаловались на него дракону, чтобы он вразумил ненормального ослика. Подлетает к ослику дракон, рычит, извергает огонь и спрашивает громовым голосом. «Страшно!» «Страшно!» Отвечает дрожащий ослик. «А почему страшно, знаешь?» «Знаю», — дрожащим голосом отвечает Ослик. «Никогда такого большого и страшного неба. Он честно ответил. «Хочу, но боюсь». «Меня боишься?» — приподняла брови Дельта. «Нет, боюсь, когда жена узнает. Она узнает, то иметь будут уже меня с трапоном без вазелина». «Во-первых, я люблю и уважаю свою жену, и не готов ей изменять. Во-вторых, я более пары тысячелетий заядлый гетеросексуал, и менять своих пристрастий не собираюсь». Дельта заливисто рассмеялась. Ее смех напоминал перелив колокольчиков. «Вот поэтому, малыш, ты мой любимчик. Другой на твоем месте наложил бы в штаны. Не беспокойся, ни один Дельта не будет вмешиваться в вашу судьбу. Среди моих сородичей нет идиотов, способных пойти против высшего. «Так что можешь не опасаться за свою свободу воли, выбора или чего-то еще, о чем обычно беспокоится молодежь. Живи, как считаешь нужным, без оглядки по сторонам». «А как же ваш визит, высокопочтенная Дельта?» «Разве это вмешательство? Мы просто поговорили. Мне пора, малыш, не забудь прибрать за собой». Едва завершив фразу, Дельта исчезла. Иван больше не чувствовал ее присутствия. Время снова пошло своим чередом. Такие намеки не стоит игнорировать. Его сил недостаточно для того, чтобы погасить даже столь малую черную дыру. Поэтому он мысленным усилием с помощью звездолета окружил черную дыру хроностазисом, подобно древней, но в меньших масштабах, остановив время вокруг аномалии. Затем переместил черную дыру внутрь реактора. Там ее окутали силовые поля, которые получали подпитку от самой черной дыры. После этого мощность реактора выросла в разы, а Иван стер с лица испарину и с облегчением выдохнул. Он только сейчас заметил, что все это время не дышал. не небо бахнуло. Можно считать эксперимент по созданию нового источника питания удачно завершенным. Йогуртом по губам, на болту М-100 я видел такие дружеские визиты!»